Глава семнадцатая. Новости. Дому Светлого был не такой большой, как обитель темных, но все же внушительный и весьма добротный. Два этажа, несколько входов, ухоженный газон, широкая тропинка, ведущая к входу, невысокий забор и кусты роз – все производило впечатление благополучия и достатка. В доме на первом этаже располагались кабинеты приемные, в которые обнаружилась помощница. Молодая и милая на вид темноволосая девушка. которая сразу предложила нам располагаться, и чаю. Светлый только качнул головой на это. «Это не пациентка, Салин. Это моя ученица», — представил меня мужчина. «С помощницей. Устрои их и покажи тут все. А у меня дела в городе». И он сбежал. По потухшему и тоскливому взгляду Салин все стало понятно. «Интересно, а Светлый в курсе, что девушка влюблена в него?» Пока я осматривалась, тетка Фаганья все взяла в свои руки — «Так, деточка», — скомандовала она, — «сопли подбери и показывай, где тут наши комнаты. И что поесть у вас есть, а то мы с дороги уставшие. И кто тут за прислугу, не ты, надеюсь?» Деточка зло сверкнула глазищами на тетку, и в них плеснула тьма. «Упс, а помощница-то у светлого темненькая». «Хотя чего я ожидала увидеть в Мараксойле, который цитадель темных? Интересно, а дети у них какие получаются? Полосатые, как зебры?» «Боги, о чем я думаю? Обживаться надо!» Расположиться как следует, мы не успели. Пока-то все. Обед, осмотреться, расспросить». Вернулся Хеллер Аргич, мрачный, как грозовая туча. «Ирина, собирайтесь!» — сказал. «Завтра отправляемся на Срединой. Салин с тобой рассчитаюсь за этот месяц вперед. Дом оплачен на год, так что можешь оставаться здесь». Девушка опустила голову и отвернулась. Плечи ее поникли. Жалко дуреху стала, Видно же, что увлечена. Когда ты и я такой же была. Чтобы этим переболеть, надо с избранником быт познать. Тогда розовые стекла в очках в дребезги разбиваются. — А почему мы уезжаем? — невинно поинтересовалась я. — Вы больше не планируете практиковать? — Скорее наоборот. Практики у нас будет более чем достаточно. На случился прорыв, и по прогнозам будут еще. Местные маги закрывают их, а люди борются с последствиями. Есть пострадавшие. Светлые земли просят меня отправиться туда и оказать помощь. Я должен ехать. Вас заставлять не собираюсь. Можете остаться. Ну что вы, я ваша ученица, как я могу? открестилась я от предложения. И потом я уже дала согласие: А какие последствия у прорывов? К чему готовиться? Спросила, а сама подумала о том, что Ричард как раз про это и говорил, что будут прорывы. И создатели запросили, чтобы темных отправили на континент. «То есть они там для чего-то нужны?» «Да кто же их знает?» Целитель задумался. «Могут прийти разные твари или сущности, смотря куда откроется проход. Тогда придется иметь дело с ранами. Если прорывы большие, тогда возможно магическое истощение у закрывающих магов. При совсем неблагоприятном исходе, если на окинчар проникнет нежить или какая-то гадость, то придется ставить защитный барьер и участвовать в ликвидации очага заражения». В этом случае тем более вам не помешают лишние руки, — заметила я. И я не понимаю, почему вы не хотите взять Салин. Ее помощь пришлась бы кстати. Не то, чтобы мне хотелось, чтобы она тащилась с нами. Вполне вероятно, что нежная темная фиалка будет только обузой. Хотя у Светлого снова шансов в пути на это не меньше. Но если посмотреть на ситуацию с точки зрения семьи моего жениха, то что мы увидим? Я отправляюсь куда-то в компании молодого холостого симпатичного мужчины, Кто знает, как они это истолкуют. А у нас договоренность, что я пай девочка. Так что, если крошка захочет, пусть тащится. А я так и быть, последую за влюбленной парой. Уже иной расклад, не так ли? А если светлая девица невестой объявит, совсем хорошо будет. Тут кривотолков еще меньше будет. И почему мужик не мог стариком оказаться, а? Я готова отправиться на Срединный. Если там прорывы, то я буду полезна. Сообразила и распахнув глаза пропела фиалка. Прямо как леди Данг. Их специально так смотреть на мужчин учат. Салин, как ты не понимаешь, это может быть опасно. Мягко, как ребенку, сказал ей Светлый. Аха-ха, а мне? Дамочка, а не свалить ли вам подальше? Вы полагаете, что я ни на что не гожусь? Столько обиды в голосе Цветочка, что нормальный мужик уже бросился бы утешать и убеждать, что очень даже годится. Но он не стал бы уточнять, на что именно. Наблюдать за этим было интересно и познавательно. Если мне десяток лет скинули, может, и у меня когда-нибудь возникнет желание завести себе мужчину. Потому как регулярные здоровые половые отношения положительно влияют на общий тонус и гормональный фон женщины. Только женихом надо будет разобраться, а то, как ни крути, некрасиво выходит. Но чтобы парочка могла уже прийти к консенсусу, а то, что вдохновленная поддержкой темная продавит целителя, я не сомневалась. Пришлось их остановить. поэтому пошла наверх собирать вещи обратно. «Ну как, обжилась?» Из кресла взмыл воздух карри. На этот раз он предстал в виде безликой фигуры в плаще. Только по голосу его и узнала. «Угу», — буркнула. «Ты знал, что Светлый не старец?» «Да откуда?» Насмешку в голосе он даже скрывать не стал. «Девочку с собой берете?» «Хотелось бы», — призналась, мысленно поморщившись. «Будь моя воля, не взяла бы, не доверяю я темным, но репутацию пока лучше блюсти». «И правильно, ее император сюда сослал в наказание, так что пусть отбывает его дальше, пока пару-тройку ребятишек не родит», — довольно сказал Бог. «Слушай, я все спросить хотела. Есть маги светлые, есть темные. А они как? Могут вообще друг с другом? Конфликта нет резус-факторов или полюсов магий. И что в таком случае получается?» Передаются способности того, чьи гены доминируют, или возникает нечто универсальное? Человек, получается, Ирина. Человек. И меня радует, что ты об этом уже задумываешься. А какая магия ему достанется, это он сам решает. Мир не черно-белый, как тебе кажется. Деление условно. Просто темные работать предпочитают с энергией разрушения и смерти. На срединном магии предпочитают энергию стихий. А светлые – созидатели. Как боги? Нет. Чтобы создавать миры, только магии и силы недостаточно. Но энергию мы с ними одну используем, это факт. И они ее в себя всю закачивают, а надо, чтобы она в мир уходила. Ага, ясно. Ясно не было, но до магии мне дела пока нет. Надо будет, у меня темно-светлая пара под боком, просветят. А сейчас вещи поважнее есть. Что там с прорывами? Это не опасно? Смертельно, помрачнел бог. Я что пришел-то? Мы тут потоки передвигать будем. Брешни в пространстве — это следствие. За парней не волнуйся. полюса будут закрыты под защитой. Ты хотел полезной быть? Короче, это твой шанс, пока магия будет не всегда и не всем доступна. И зарядите все целительские артефакты. Пригодится. А, вот еще. И он достал из бесконечных складок своего балахона... Есю. Через беса будем держать связь. Привяжи его к себе. Главное, не волнуйся. Сказал, вручая бесенка. и исчез. Когда Бог говорит «не волнуйся», по мне так это повод хвататься за успокоительное, а фраза «мы тут потоки передвигать будем» в его устах навевает на мысли о том, что вот и все, обещанный Армагеддон начался. «Ну что, маленький, кушать хочешь?» — прижала к себе бесенка. «И как тебя привязать-то? Впрочем, где-то тут у нас умная книга была».